Глава десятая Вагон-ресторан для аристократии был статусным и роскошным. Столики, диванчик, шикарные люстры. все по первому разряду. Видно, что здесь заботились не только о том, чтобы накормить клиентов, но и об их комфорте. Зал был практически пустым, за исключением нескольких человек. Они были из разных компаний и заняли два столика возле дальней стены. Рассматривать их более тщательно я не стал. Все равно местная элита была мне неизвестна. Да и пришел я сюда, преследуя иные цели. Вот этим и займусь. Как оказалось, когда голоден, все мысли постоянно возвращаются только к одному. Как бы набить желудок. Всев за один из немногочисленных, надо сказать, столиков, я углубился в чтение меню. Больше всего меня интересовали цены. Так, что тут у нас? Ага, свиная отбивная, 87 копеек. Учитывая, что в вагоне ресторана поезда цены обычно раза в два точно выше, чем даже в трактире, В вагоне-ресторане для аристократии, если не во все три, то это значило, что отец дал мне с собой небольшое состояние. Вот только мне интересно, где я буду его тратить в глухой деревне. Вряд ли там танцы стоят дороже, чем здесь гречка на гарнир. А что-то мне подсказывает, что это вообще бесплатное мероприятие. «Вы что-нибудь выбрали, ваше сиятельство?» Ко мне подошла очень миленькая официантка. Небольшого роста, с вьющимися волосами, выбивающимися из заколки и большими зелеными глазами. На ее лице играла приятная улыбка, хотя сомневаюсь, что она была так рада встрече со мной. Скорее всего, это отработанная форма поведения для гостей конкретно в этом вагоне-ресторане. Пока нет, здесь все так вкусно, у меня глаза разбегаются. И я улыбнулся ей самой обаятельной улыбкой. Хотя нет, у меня в купе едет кот, самый настоящий разбойник, он мне угрожает, представляете? «Не слишком», — девушка улыбнулась уже более искренне. «Похоже, что ей я, в отличие от проводницы, понравился». «Как кот может вам угрожать?» «О, вы просто не знаете этих наглых и подлых созданий на самом деле». Я продолжал улыбаться, хотя мой взгляд то и дело съезжал с миленького личика куда-то в район груди. «Они умеют филигранно притворяться милыми, но выждав время могут превращаться в истинное исчадие», — добавил я интимным шепотом. Многие мужчины делают так же, ответила мне официантка, отводя взгляд. Так вы будете что-то заказывать? Сразу же перевела она тему разговора, заправляя выбившийся Локон за ухо. Как я уже сказал, в купе меня ждет голодный, замышляющий против меня заговор кот, а для себя я еще ничего не выбрал. Давайте сделаем так, вы мне соберете взятку для кота какое-нибудь мясо, колбасу, что там еще коты едят, вам, наверное, виднее. А когда принесете сверток, я уже буду готов сделать заказ. Она посмотрела на меня довольно скептически, но ничего вслух не сказала. «Не бойтесь, я не схвачу сверток и не убегу, не расплатившись. Здесь мы все совершаем своего рода сделки, а они для меня значат очень многое. Да и некуда мне бежать. Я в поезде, и вы меня быстро найдете, чтобы сурово наказать». «Хорошо», — она выпрямилась. «Я сейчас принесу еду для вашего кота, ваше сиятельство, и надеюсь, что к тому времени вы уже определитесь». «Я тоже на это надеюсь», — пробормотал я, — снова уткнувшись в меню. Ну что же, похоже, что эту милую девушку я смог заинтересовать даже в таком виде, не прибегая к использованию демонической ауры. Это меня немного приободрило, и я уже с куда большим интересом начал вчитываться в названия блюд, многие из которых мне совершенно ни о чем не говорили. Я, конечно, знаю человеческую кухню и даже в совершенстве владею этикетом, но некоторые названия ставили меня в тупик. Вот, например, что такое фритатта с лобстером – Ну, кто такие лобстеры, мне, конечно, известно, но вот все остальное. Когда дошел до яки, которая стоила аж целых 150 рублей, я закрыл папку, решив остановиться на простой еде, которая удовлетворила бы все мои потребности и желательно без каких-либо эксцессов. А то мало ли, вполне возможно, что да выдавая аллергия или непереносимость каких-либо продуктов. Столики постепенно начали заполняться пассажирами, решившими занять себя обедом. За соседним столиком устроился офицер, без знаков отличия. Зато его адъютант носила палеты полковника. Получается, что со мной в одном поезде очень большая шишка ехала. К моему столику подошла та же официантка и подала сверток, от которого пахло просто изумительно. «Я могу отослать это прямиком в ваше купе вашему котику», — сказала она, улыбаясь. «Из этого я могу сделать вывод, что вы узнали все обо мне, включая то, что кот едет абсолютно легально». «У него есть билет, но самое главное, он паршивец действительно существует». Я прикинул расклад и кивнул. «Ладно, отошлите, но не забудьте сказать, что это именно от меня». «Хорошо». Она кивнула, и к ней тут же подбежал рыжий парнишка лет 15 на вид. «Семен, отнеси это в купе его сиятельства и передай коту, что это от него». Если парнишка и подумал что-то нелицеприятное про моих тараканов, то ничего не сказал». Это дело привычки, насколько мне было известно, у богатых они такие причуды бывают. Он только забрал сверток из рук официантки и побежал к выходу из вагона. Я проводил его немного рассеянным взглядом, а потом повернулся к официантке. Я понял, что хочу заказать. Она выхватила блокнот, карандаш и приготовилась записывать. Значит так, солянку, побольше маслин, лимон не надо и сметану отдельно, я сам положу сколько понадобится. Свиная отбив... Договорить мне не дал тот самый офицер, без знаков различия. Он внезапно захрипел, схватился обеими руками за стол, а потом повалился на пол, хватаясь за горло. Шея, нижняя челюсть, губы стали прямо на глазах увеличиваться в объеме, а лицо начало как-то быстро и подозрительно синеть. Офицер сделал судорожные вдохи, но, судя по всему, это не помогало. Адъютант вскочил со своего места и бросился к своему патрону. «Господи, Павел Иванович, что с вами?» А затем он поднял голову и крикнул «Врача! Здесь есть врач? Его светлости плохо!» Вот честно, я сначала хотел ползком, прячась за столами, выползти из ресторана. Эта светлость не могла не нагрешить достаточно, чтобы ангелы обломились с его душой. Значит, мне можно было его и не спасать. Да и ввязываться в это дело не слишком хотелось. Еще сделаю что-нибудь не то, так крайним меня оставят, а не какую-нибудь улитку, которой он подавился, если это, конечно, не приправленный отравой кусок пирога, Я встал из-за стола, и пока все отвлеклись, сделал шаг в сторону выхода. Вот только мне помешали совершить такой правильный со всех точек зрения поступок. А все потому, что в петлицу моего мундира был вставлен неприметный значок с чашкой и локающей из нее змеей. И этот значок мигнул зеленым светом, привлекая к себе внимание. Все повернулись в мою сторону и расступились, давая мне полный доступ к уже практически не подающему признаков жизни аристократу. Поняв, что отвертеться не получится, я выматерился, но исключительно про себя и прошел решительным шагом к пострадавшему, сделав вид, что именно это хотел сделать несколько секунд назад. Быстро опустился на колени перед светлостью и начал беглый осмотр, надеясь, что мой внутренний голос и память Дениски меня не подведут. Отек шеи был плотным, при надавливании не оставалось ямочек, вены на шее вздулись, а моя демоническая сила сигнализировала, что если я не пошевелюсь, то душа клиента отправится по назначению. А ещё что-то в районе задницы настойчиво советовала мне шевелиться. Потому что если он сейчас умрет, то неделей губы я точно не отделаюсь, потому что даже не начал ничего делать. Неожиданно я поймал себя на мысли, что мне известно не только то, что это такое, но и то, как лечить подобное состояние. Уж неотложную помощь в курсантов, похоже, вдалбливали тараном. «Аптечка есть?» – спросил я у официантки, стараясь перекричать причитающую женщину, сидевшую за два столика от этого. «Да». Она бросилась куда-то, а я осмотрелся по сторонам. Решив перестраховаться, если в местной аптечке не будет необходимых препаратов, я схватил огромный нож для Жаркова. «Что вы делаете?» напряженно посмотрел на меня адъютант, переводя взгляд на пока еще чистый нож. «Хочу перестраховаться и еще альтернативные варианты для помощи. А еще хочу, чтобы он выжил. А вы?» Я прямо посмотрел на мужчину. «Как вы можете спрашивать?» Адъютант сверкнул глазами. «Тогда не мешайте». Но если понадобится ваша помощь, вы будете выполнять все, что я скажу. Ваше сиятельство, держите!» Предо мной появилась та самая официантка, которая протянула мне вполне профессиональный чемодан для оказания первой помощи. «Так, сначала пару уколчиков», — пробормотал я, роясь в аптечке. Гормоны антигистаминные и пенифрин нашлись быстро. Можно было обойтись только одним пенифрином, но в данном случае я решил действовать наверняка. Адъютант помог стащить мундир и закатать рукав рубашки, давая мне доступ к вене. «А вот то, что уколы Денис ставить не слишком умел, меня немного разочаровало. Наверное, рассчитывал на медсестер. Мне повезло. Лежавший передо мной мужчина явно заботился о своей фигуре, и вены были отчетливо видны. Они даже из-за падающего давления не сильно спались. Так что получилось все прекрасно. А еще я понял, что два раза совершить этот подвиг не смогу, поэтому нашел внутривенный кататор и поставил его, прикрепив к руке пластырем. Несмотря на введенные препараты, эффекта никакого от них не было». Я повторил введение эпинефрина благодаря себя за прозорливость, заставившую меня поставить катетер, а затем начал быстро расстегивать рубашку, обнажая шею. Все же за нож я первым делом не просто так схватился. Нужно больше доверять своему демоническому чутью в подобных вопросах. Нащупав коническую связку, я схватил со стола рюмку, понюхал и плеснул на обнаженную шею и на тот самый огромный нож. «Что вы делаете?» Громко спросил адъютант, хватая меня за руку и останавливая в тот момент, когда я уже наметился сделать разрез. «Пытаюсь дать ему возможность дышать», – процедил я. «А вы как думаете, что я делаю? Решил воспользоваться случаем, чтобы перерезать глотку вашему шефу? Я не об этом», – дыхнул он головой. «В аптечке есть для этого все необходимые инструменты, не обязательно это делать подручными средствами». Я хмуро покосился на мужчину и начал вновь рыться в аптечке, досадуя на себя, что сам об этом даже не подумал. Конюлю для коникотомии и скальпель я увидел сразу. Посмотрев на зажатый в руке нож, я очень аккуратно положил его на пол, а официантка тут же наклонилась и забрала его. Спирт на вату протереть шею и сделать разрез между щитовидным и перстевидным хрящами. Конюлю в дырку и вытереть пот. Воздух со свистом начал входить в трахею, наполняя легкие, и светлость перестал метаться. Его лицо также быстро начало приобретать практически естественный оттенок. Губы только слегка отливали синюшным цветом, а укольчики наконец-то заработали, потому что этот самый плотный отек начал постепенно сходить. Звуки вернулись неожиданно. Оказывается, вокруг меня толпились не только посетители вагона-ресторана, присутствующие во время этого инцидента, но и набежали откуда-то другие зеваки. Между тем поезд начал сбавлять ход. «На станции его светлость уже готова принять бригада. Начальник поезда предупредил их». Отчеканила моя добровольная помощница, отгоняя любопытствующих подальше от нас, что было сделать крайне трудно. Но девушка, на удивление, хорошо справлялась. «Вот и отлично!» Я снова вытер пот с лба и сел на диванчик. «И на что у него аллергия?» – спросил я у адъютанта. «Аллергия?» – он наморщился. Сидя на полу, полковник аккуратно промокал кожу вокруг коню леватой со спиртом. У «Его светлости Павла Ивановича нет аллергии?» «Теперь есть», – отрезал я равнодушно. «И на вашем месте я бы все, что стоит сейчас на столе, чтобы в клинике проверить, а то как бы снова в такую ситуацию не попасть». «Что с его светлостью, вы можете прямо сказать?» Адъютант говорил раздраженно, но тем не менее встал и подошел к столу, попросту собрав скатерть в узел вместе со всеми стоящими на столе блюдами. «А на что это было похоже?» Я принялся тщательно вытирать руки салфеткой. «Это отек квинки, а он просто так не развивается, тем более так стремительно, нужна причина». Мы сидим в ресторане, поэтому первое, что приходит на ум, он съел что-то не то. Вот и выясняете, что же не то он съел. Простите, а вы не хотите еще как-то помочь его светлости? Адютант снова сел рядом с шефом, готовый в любое мгновение вскочить и броситься выполнять его поручение, каким бы нелепым оно ни являлось. «И что, по-вашему, я должен еще сделать?» Скрестив руки на груди, я сверлил его напряженным взглядом. «Все, что от меня зависело, я уже сделал». «Да я даже катетер в вену поставил. Нет, я, конечно, могу посидеть и подержать его светлость за ручку, рассказать сказку и спеть колыбельную, но сомневаюсь, что ему это нужно. Но...» «Серёжа, оставь в покое молодого доктора». Его светлость прикрыл конюлю рукой и смог проговорить несколько слов. Быстро в себя пришел. «Молодец. Я, конечно, тоже молодец. Себя не похвалишь, никто не похвалит. Помоги мне сесть. Я не уверен. Выполняй». — приказал мой невольный пациент. Когда его тело приняло полусидячее положение, он повернулся ко мне. «Спасибо. Вы спасли мне жизнь. Как ваше имя?» «Денис Викторович Давыдов», — неохотно ответил я. Он хотел что-то еще сказать, но пока собирался с силами, поезд остановился, и в вагон ворвались санитары, которыми командовал невысокий кругленький врач. «Так, что тут у нас?» Он сразу же определил, кому необходима помощь, и склонялся над теперь уже своим пациентом. «Ангионевротический отек, каникотомия, что вводили?» Он повернулся ко мне. «Стандартно, эпинефрин, гормоны и антигистаминные», ответил я, мечтая, чтобы они уже убрались, и я смог нормально пожрать. «Хорошо», – врач кивнул. Его светлость сноровиста уложили на носилки, он даже крякнуть не успел, и унеслись из вагона. Чуть позади бежал адъютант, тащивший скатерть с едой для исследования. Вслед за ними вагон-ресторан покинули все посетители, Прошло меньше минуты, как я остался наедине с официанткой. «Как хорошо, что все так закончилось. Это просто здорово, что вы врачом оказались. Я даже не увидела знака врачебного кодекса сначала, пока он светиться не начал». Она плюнула на субординацию и присела на соседний диванчик. А у меня сейчас на первых местах стояли две задачи. Пожрать и тщательно изучить этот проклятый кодекс, чтобы он меня больше так не подставлял. Или чтобы для меня такие подставы не были неожиданностью». «Понятия не имею, чтобы мы все делали, если бы его светлость...» Она не договорила и закрыла лицо руками. «И кого же я все спас?» – спросил девушку, вставая и бросая окровавленную салфетку, которой руки вытирал на стол. «Как? Вы не узнали великого князя Павла Ивановича?» Девчонка уставилась на меня так, словно я перед ней в истинном обличии появился. «У него лицо отекло, а до отека я его не видел, да и некогда было рассматривать. Сами же видели, ситуация была неотложная». Выкрутился я, потому что Давыдов действительно не мог не узнать члена императорской фамилии. Почему он вот так в вагоне-ресторане с одним адъютантом в сопровождении? В том, что младший брат императора Александра путешествует простым поездом, нет ничего удивительного. Он всегда так делает. Девушка встала. Мы закрываемся на уборку, а на кухне сейчас особисты проверяют еду и поваров, сами понимаете. Но я же еще не пообедал. И живот поддержал мое возмущение громким урчанием. «Простите, но я ничем вам не могу помочь», — девушка развела руками. «И во втором вагоне ресторане мне тоже ничем помочь не смогут», — спросил я, с надеждой глядя на официантку. «Разумеется, кухня-то у нас одна». Я вскочил на ноги. На перронах всегда сидят бабки с пирогами, и я, возможно, успею. Не успел, потому что в этот момент поезд дернулся и тронулся, постепенно наращивая скорость. Захотелось пару раз стукнуться башкой о стену, чтобы мозги на место встали». «Что же мне де...» «Кот». Я встрепенулся. «Точно кот. Этому проклятому коту не так давно утащили огромный сверток разных вкусностей. И если я потороплюсь, то вполне успею отобрать у него хотя бы половину». Не обращая внимания на удивленный взгляд официантки, я бросился из вагона, надеясь добыть в бою хоть немного еды.